Положение все-таки изменилось к худшему. Минуту назад казалось, что это уже невозможно, но судьба нашла способ. Логин сомневался, что отки будет толк в драке. Значит, он один против троих. И то, если у разбойников нет сообщников с единственным ножом. Если Логин не справится, их с Малаху самограбят и, скорее всего, убьют. Тут надо смотреть правде в глаза. Он снова оглядел бандитов. Они не ожидали сопротивления от двух невооруженных людей, и их копье смотрело в сторону, наконечником в землю. Что касается аппарата, то приходилось положиться на удачу. Это печальная истина: человек, который бьет первым, обычно бьет и последним. Так что Логин повернулся к парню в шлеме и выплюнул огненного духа ему в лицо. В воздухе дух воспламенился и жадно набросился на разбойника. Голову оборванца охватили языки шипящего пламени, меч с лязгом упал на землю. Бандит в отчаянии схватился за лицо, и его руки тоже загорелись. Он с воплем кинулся прочь. Лошадь Ки испугалась огня, фыркнула и дернулась назад. Тощий разбойник охнул и споткнулся, и в этот момент Логин бросился на него. Одной рукой схватился за древко копья и ударил парня головой в лицо. Нос бандита хрустнул, столкнувшись с лбом Логина, и разбойник пошатнулся. По его подбородку заструилась кровь. Логин еще раз дернул за копье, размахнулся правым кулаком по широкой дуге и врезал противнику по шее. Хрипя и задыхаясь, бандит упал, и Логин вырвал копье из его рук. Он почувствовал за спиной движение, бросился на землю и быстро откатился влево. Топор со свистом пронесся в воздухе, над его головой рассек бок лошади длинной раной, разбрызгивая по земле капли крови. На лету он срезал пряжку сидельной подпруги. Разбойник с черьем покачнулся, разворачиваясь вслед за своим топором. Логан прыгнул на него, но наступил на камень и подвернул лодыжку. Он пошатнулся, словно пьяный, взревев от боли. Стрела, выпущенная откуда-то сзади из-за деревьев, прогудела мимо его лица и пропала в кустарнике по ту сторону дороги. Лошадь фыркала и брыкалась, бешено вращая глазами, затем пустилась вдоль по дороге безумным галопом. Седло соскользнуло с ее спины, и Малахуски с криком свалился в кусты. Думать о нем не было времени. Логин заревел и набросился на человека с топором, направив копье в его сердце. Тот успел подставить топор и отвести наконечник в сторону, но недостаточно далеко. Копье проткнуло плечо разбойника, развернув его вокруг оси. Раздался резкий хруст, и древко переломилось. Логин потерял равновесие и нырнул вперед, повалив черия на дорогу. Торчавший из спины бандита наконечник копья глубоко разрезал скальп его противника, упавшего сверху. Логин обеими руками схватил врага за спутанные волосы и с силой впечатал лицом в дорожный булыжник. Голова его кружилась, глаза заливала кровь, и он вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы заметить еще одну стрелу. Она прилетела из-за деревьев и глухо ударилась в ствол совсем рядом. Логин кинулся к лучнику. Теперь он увидел его. Мальчик, лет 14, уже достававший новую стрелу. Логин вытащил нож. Мальчик торопливо приложил стрелу, но в его глазах плескалась паника. Он неловко дернул тетиву, пронзил собственную руку и глядел на рану с изумлением. Логин был уже над ним. Мальчишка замахнулся луком, но Логин нырнул под удар и прыгнул вперед, вонзая нож снизу вверх обеими руками. Клинок поддел мальчика под подбородок и поднял в воздух, затем отломился от рукояти и застрял в шее жертвы. Тело свалилось на Логина, и зазубренный обломок ножа полоснул его по руке, оставив длинный порез». Кровь заливала все вокруг, хлестала из садины на черепе Логина, из пореза на руке и изъяющей раны в горле мальчика. Логин отпихнул труп в сторону, пошатнулся, прислонился к дереву и глотнул воздуха. Его сердце колотилось, кровь ревела в ушах, желудок выворачивался наизнанку. «Я еще жив», – прошептал он. «Я жив». Раны на голове и руке начали пульсировать. Еще два шрама. Могло быть гораздо хуже. Он стер кровь с глаз и похромал обратно к дороге. Малахуски с пепельным лицом стоял и смотрел на три трупа. Логин взял его за плечи и оглядел с ног до головы. Ты ранен? спросил он. Ки по-прежнему пялился на тела. Он спросил: Они мертвы? Труп верзилы в шлеме еще дымился, издавая чудовищно аппетитный запах. Логин заметил, что у разбойника хорошие сапоги, гораздо лучше его собственных. Шея бандита с черьем была вывернута слишком круто, чтобы тот остался жив, к тому же из тела торчал обломок копья. Логин перевернул ногой тощего, с залитого кровью лица, так и не сошло выражение изумления. Глаза слепо уставились в небо, рот разинут. «Должно быть», — перебил ему дыхательное горло, — пробурчал Логин. Его руки были в крови, он сжал их, чтобы остановить дрожь. «А тот, что прятался за деревьями», — проговорил Ки, Логин лишь кивнул и спросил. «Скажи лучше, что с лошадью?» Ускакала, унылым голосом ответил ученик мага. «Что мы будем делать?» «Посмотрим, нет ли при них какой-нибудь еды». Логин показал надымящийся труп. «И ты поможешь мне снять с него сапоги».